Глава 9. Баланс сил. В третьем часу того же дня я вхожу на кухню в сопровождении сына, командующего гвардией, мага пятого уровня при всех регалиях. Такая поддержка мне не помешает. После разговора на скамейке Лукас отвел меня в комнату Айслин, где я привела себя в порядок и переоделась. Теперь на мне скромное платье Айслин, поверх чистых черных нижних юбок. Платье немного тянет в груди и бедрах, А если он стройнее меня? но сидит сносно, жаловаться не на что. Лукас первым проходит по короткому коридору и с такой силой распахивает кухонную дверь, что она с грохотом ударяется о стену. Все оборачиваются на шум. Кухонная прислуга, оцепенев, молча смотрит на нас. Лица у них испуганные. Куда более испуганные, чем днем ранее. Когда я вошла в эту дверь, одна. Один Айвин смотрит на Лукаса с привычной уже для меня ненавистью и медленно поднимается на ноги. Он только что подкинул в огонь дров. Кельт движется осторожно, как при виде опасного хищника. Лукаса здесь все отлично знают. Сегодня книг и карт на столе не видно. Нет и девчонки уриски с мыльными пузырями. Пахнет густым овощным супом со специями. Потемневшими от негодования зелеными глазами Лукас медленно оглядывает кухню, стараясь не упустить ни одной мелочи. Добрый день! Наконец, недовольно произносит он. Добрый день, Мак, Грей! Выходит вперед ошеломленная фернила Гортон. Такого сюрприза она явно не ожидала. Лукас отвечает ей надменным взглядом. «Я желаю говорить с Фернилой Гортон, Айрис Моргейн и Бледлин Артера». Фернила поспешно стряхивает с рук прилипшие кусочки теста. Айрис и Бледлин подходят к Лукасу, бросая на меня полные ярости взгляды. «Мне хочется спрятаться подальше от этой ненависти, но Лукаса так просто не проймешь». «Я не любитель толочь воду в супе», — коротко проясняет он. «Поэтому сразу к делу. Айрис Моргейн, насколько мне известно, ваши родители живут на ферме». «На ферме? К чему он ведет? Айрис тоже удивлена неожиданным поворотом разговора. «Да», — осторожно отвечает она, нахмурив лоб. «И ферма эта находится у границы Гарднерии?» — продолжает Лукас. Совсем рядом с гарнизоном Эссекса? Да. Судя по выражению лиц, никто, кроме Фернила и Айвина, не понимает, что происходит. Фернила перепугана, а Айвин с каждой минутой злится все сильнее. Вам наверняка известно, что граница в том районе до сих пор является предметом спора между нашими государствами. Айрис молчит, медленно с ужасом осознавая сказанное. «К сожалению, горнерейские войска вполне могут однажды реквизировать земли ваших родителей. Или может случиться так, что во время военных учений кто-то, совершенно случайно, конечно же, выстрелит из пушки по дому ваших родителей. Такие случаи редки, но весьма отрадно, но бывают». Айрис открывает и закрывает рот, пытаясь что-то сказать, но не произносят ни звука. Лукас молча смотрит на нее, явно забавляясь. У меня по телу бежит холодок и начинает покалывать шею. Я оповещу моего отца, Лахлана Грея, главнокомандующего гарднерийскими войсками, о местонахождении фермы ваших родителей, чтобы исключить неприятные инциденты. — Спа... Спасибо лепечет Айрис дрожащим голосом. Вся ее уверенность куда-то испарилась. «Спасибо, сэр». Лука скивает, удовлетворенный ответом, и поворачивается к Блэдлин. «Теперь поговорим о вас, Блэдлин Артера. Ваша мать находится в трудовом лагере на островах Фей». Блэдлин едва сдерживает гнев. Глаза прищурены, на лбу от напряжения пульсирует жилка, С каким удовольствием она набросилась бы на нас? «У нее слабое здоровье, не так ли?» Блэдлин молчит. Только уголки ее рта нервно подергиваются. «Представьте, вдруг станет известно, что ваша мать распространяет среди рабочих листовки сопротивления?» Бесстрастно продолжает Лукас. «За такое отправляют на Пиранские острова, а там и здоровому выжить непросто». Вашей матери придется туго. О чем он говорит? Как такое возможно? На Пиранских островах военная тюрьма строгого режима и трудовой лагерь. Туда после окончания войны миров сослали врагов Гарднерии. Блэдлин уже не пышет яростью. Она беспомощно смотрит на Лукаса, а он еле-еле заметно ухмыляется, как кот, играющий с мышью. «Не стоит так беспокоиться». Утешает он Бледлин. «Даже если выяснится, что ваша мать связана с сопротивлением, на многое можно закрыть глаза при условии, что ее дочь будет вести себя безупречно, оправдывая доверие гордонрийского правительства, столь щедро выдавшего ей разрешение на работу. Я понятно выражаюсь?» «Да», — едва слышно хрипит Бледлин. «Да, и еще...» переспрашивает Лукас, наклонив голову. «Да, сэр». С неимоверным трудом выговаривает Блэдлин. «Так-то лучше», — улыбается Лукас. «Поразительно. Как жестоко и быстро он расправился с моими обидчицами». «Что касается вас, мисс Готтерн, где ваша внучка?» Как по заказу, открывается задняя дверь и вбегает девочка-уриска, смеясь и тиская серого пушистого кота. Почувствовав всеобщее напряжение, она выпускает кота и прячется за бабушкиной юбки, тревожно выглядывая за укрытие. Фернила растерянно смотрит на Лукаса. — А мне стыдно. Стыдно все это видеть и слышать. — Тебя избили, обещали покалечить, а Фернила защитила их. Напоминаю я себе. — Прошу вас, сэр, — молит Фернила. — Девочка здесь, только пока не поправится ее мать. Я просила малышку не входить на кухню, чтобы не мешала работать. Лукас расплывается в добродушной улыбке. — Ничего страшного, мисс готран Пусть девочка остается. Она наверняка вам помогает, и я никому не скажу, что видел ее здесь. Глубоко вздохнув, Фернила покорно склоняет голову. — Благодарю вас, сэр. Вы очень добры... Вы ошибаетесь, прерывает ее излияние Лукас. Дитя ее лет с такими тонкими проворными пальчиками очень пригодится на островах фей. Малышка Ферн в отчаянии дергает бабушку за юбки и что-то умоляюще лепечет на языке урисков. Фернила не сводит глаз с Лукаса, будто перед ней опасный хищник. Тише, Ферн! обрывает она мольбы девочки. Испугавшись неожиданно резкого оклика, Ферн умолкает и только изредка тихонько всхлипывает. Лукас сурово смотрит на собравшихся. «Надеюсь, вы все меня правильно поняли. Если мак Гарднер снова споткнется, ударится тяжелую кастрюлю, случайно обварится кипятком или хотя бы поцарапает туфли, я лично прислежу за тем, чтобы этот ребенок отправился на остров Фей. Ясно?» Он оборачивается к ферниле, которая смотрит ему прямо в глаза, побледнев от страха. «Да», — отвечает главная повариха. «Все все поняли, я уверена». «Хорошо», — кивает ей Лукас и обращается ко мне. «Лорен, я за тобой зайду, когда ты закончишь. Сегодня работа понравится тебе гораздо больше». «Спасибо». сдавленным голосом благодарю я. Мысли кружатся доводя меня до тошноты, когда я смотрю Лукаса вслед. Ферн тихо плачет, уткнувшись в юбку Фернилы. «Я не хочу обратно!» схлипывает она, сжав крошечные кулачки. Фернила гладит маленькую головку своей морщинистой рукой, пытаясь успокоить внучку. «Тише, тише, никто тебя туда не отправит». Главная повариха любезно обращается ко мне, пытаясь скрыть страх. «Мак Гарднер...» У вас усталый вид. Пожалуйста, займитесь украшением кексов вон затем у столом. Молча кивнув в ответ, я направляюсь к столу с шоколадными кексами. Кухарки и их помощницы заняты гораздо более тяжелой и неприятной работой, и при взгляде на них у меня внутри все сжимается. До самого конца моей смены все упорно прячут глаза. Все, кроме Айвина. Каждый раз, подкидывая в печь дрова, он силой захлопывает железную заслонку и смотрит на меня с ненавистью, с такой же острой, как кухаркины ножи.